Мажун ловит своего человека в барабанной башне. Вернувшись в управу, судья Ди сразу же позвал к себе старосту Фана. Он приказал ему немедленно отправиться в сельскую усадьбу с десятью приставами и двумя носильщиками и доставить оттуда. туда а станки старика-превратника и его жены. Затем судья подкрепился прямо у себя в кабинете. Во время обеда он пригласил к себя смотрителя архива, пожилого человека лет 60, рекомендованного ему старший нои цеха торговцев шёлком смотритель некогда тоже торговал шёлком и ныне ушёл на покой всю жизнь прожив в Ланьфани склонившись над чашкой с супом судья дис спросил не доводило ли вам слышать об учёном муже который подписывается «Отшельник, облаченный в журавлины и перья», — смотритель ответил «Ваша честь». «Имеете в виду учителя в халате, расшитом журавлями?» «Возможно, речь идет об одном и том же человеке», — сказал судья Ди. «Он живет где-то за городом». Да, ответил старик. И именно о нём и идёт речь. Это челник, который обитает в горах за южными вратами, уже столько времени, сколько я живу на свете. Никто не знает, сколько ему лет. Мне бы хотелось встретиться с ним, сказал судьян. Старый смотритель с сомнением посмотрел на судью. Трудное дело, ваша честь, заметил он. Старый учитель никогда не покидает горную долину, и гостей он тоже не жалует. Я знаю, что он ещё жив, только потому, что на прошлой неделе два сборщика хвороста видели, как он работал у себя на огороде и рассказали об этом мне. очень мудрый и учёный муж этот отшельник ваша честь некоторые поговаривают что он открыл эликсир жизни и скоро отправится из этого мира в обитель бессмертных судия ди задумчиво погладил свою длинную бороду Я слыхивал немало историй об отшельниках, молвил он. Однако на деле оказывалось, что это просто лентяи и невежи. Правда, я видел образец почерка этого человека, и почерк этот само совершенство. Возможно, он исключение. А есть ли к нему дорога? большую часть пути в вашей чести придётся пройти пешком, отвечал смотритель. Горная тропа там крутая и узкая. Даже маленькое кресло-паланкин и то не пройдёт. Судья попрощался со смотрителем, поблагодарив его, и тут в кабинет вошёл обеспокоенный Дяудай. "Надеюсь, ничего не стряслось с усать бедзяня?" Дяудай спросил взволнованно судья. Дяудай сел, теребя свои усики, и сказал: сразу и не объяснишь господин каким образом начальник замечает перемену в настроении солдата видно всё дело в чутьье Последнюю пару дней что-то с моими людьми не в порядке. Я это чую. Я поговорил со старшиной Леном, и он мне сказал, что тоже встревожен. Он заметил, что кое-кто из солдат тратит больше денег, чем зарабатывает. Судья Дива внимательно слушал.